Глава 47. Бог сегодня угощает. Следующие два месяца Нея мысленно наблюдала за двумя участниками сделки, которые придумали увеличить свою долю за счет компенсации расходов, для чего им понадобилось собирать кучу подтверждений и обновлять пакет документов. Казалось, это тупик. Как нет предела человеческой жадности, так и не будет предела разногласия между сторонами. Если одним удавалось, наконец, отвоевать желаемые условия, других душила зависть, и они принимались добиваться большего. В результате никто не мог получить ничего. Нея не раз уговорила отца поступиться частью прибыли в пользу жаждущих. В глазах одних его лояльность выводила сделку из тупика и поднимала его авторитет, одновременно раззадоривала аппетит других. Привыкшие врать, Все снова запутывались. Что питает этот сценарий? Мой страх? Неприятие нежелательного исхода? И, правда, трудно управлять тем, что наделяешь отдельным существованием и противопоставляешь своему волеизъявлению. Ведь если не в различиях и конфликте интересов, в чем суть разделения и двойственности? Она снова и снова вспоминала себя в точке равновесия, стоящей на холме, с которого все события казались плывущими по небу облаками, и настойчиво призывала ум превозмогать привычные директивы эго — нападать и сражаться. «Но разве не странно игнорировать неприятности и бездействовать? Каков критерий достаточных усилий с моей стороны? Может, утрата расслабления? Определённо» и гнев и зависть создают напряжение. Если сознание сцепилось с одним из пяти ядов, вместо игры и сотворчества будет война, и она – признак нечистоплотности моего волеизъявления. Результат будет корявый. Значит, в момент возникновения напряжения нужно остановиться, разглядеть обуславливающий яд, обратиться к методам практики, расслабиться и действовать вовне на чистую голову. Казалось бы, банальный алгоритм, только редко получается ему следовать. Требуется настойчивость и дерзость, чтобы приучить себя. Но разве не очевидно, что оно того стоит? Впрочем, не обязательно быть уверенным в своей правоте, чтобы действовать. Агрессивно отвоевывать желаемое – это вульгарный способ реализации творческой потенции и свободы, сулящий много препятствий, страданий и несвободы. Желать, но оставаться расслабленным, эволюционный. Прилагать усилия, умудряясь не причинять боль. Быть бдительным и стойко держаться курса. Взором мудрости путник разравнивает и сокращает дорогу, как по волшебству. желаемое выскакивает из кювета, из кустов, из-за пригорка или сваливается с неба. И, поправ все правила этикета, логики и правдоподобия, само запрыгивает на ручки. Обыкновенное чудо. Она подошла к окну и посмотрела на небо. В этот день голубое и безмятежное. На людей внизу, привыкших думать, что небо высоко и недосягаемо, в то время как носят его в своих легких. И увидела, что в расслабленности все предстает красивым. Если оглянуться, все эти годы, ни единой просрочки по выплатам кредитов мы с отцом не допустили. Деньги приходили нам вовремя. Часто из ниоткуда. В памяти Нэи замелькали сюжеты, как у отца неожиданно появлялись клиенты, у нее милостливые острочки по оплате обучения в школе и другие мелкие радости, вроде незаметно накопившихся 15 тысяч рублей в виде кэшбэка в аккурат накануне того, как управляющая компания прислала электриков ограничивать подачу электроэнергии. Эта грёбаная сделка послужила наковальней для молота духа. В условиях сдавливающих обстоятельств расплющивалось эго, ковались терпение и преданность практике. Взращивалась сила намерения, необходимая для продвижения по пути. Сколько мусорных привязанностей и страхов пришлось переплёвывать в чистое осознание и освободить пространство как внутри, так и снаружи, для подлинного, исцеляющего всё и вся сострадание и любви. А «Вот уж воистину». Пусть будет твоя воля, а не моя. Всякое плохое — часть того хорошего, которое уже было, и того, что ждёт впереди, потому что бытие целостно. И чтобы не удерживать страдания вопреки потоку перемен, важно его обесценивать, падать и не унывать, шагать дальше с добавленной устремлённостью, как делают дети, пока не перенимают привычку взрослых реагировать на боль страданиям таким увлекательным многообразием формы, столь убедительно скрывающим гордыню, малодушие, лень и безответственность. «Бабуль, я так пизданулась!» вспомнила Нея, как гордилась, когда еще мелюзгой в рваных колготках упала в деревне с подловки, и как дедушка, приведя ее пощечинами в сознание, одним виртуозным словом объяснил все, что произошло. Ни чувства вины, ни выводов о своей несостоятельности — Никаких прочих ментальных страданий, если не приправлено обвинительными и уничижительными толкованиями, боль не порождает. Большинству людей не избежать обязывающего страдать внушения, но парадоксально, что накопленное до изобилия страдание культивирует жгучее желание избавиться от него и вопреки или на зло толкает к осознанной эволюции. Ищущим открывается возможность выбрать щадящие и подающие больше надежд варианты. Духовных учений и практик в человеческом мире представлено на любой вкус и способности. Но выбирая, стоит учитывать, что подлинно эволюционные не обходятся без сепарации с эго. Ко дню, когда в очередной раз была назначена сделка, Ум Нэи с опорой на дисциплину мышления и контроль внимания сконструировал альтернативные линии реальности. Во-первых, возможность рефинансировать кредиты под меньший процент. Во-вторых, упрощенную процедуру банкротства физических лиц. В-третьих, квартира выросла в цене примерно на сумму ее долгов. Родителям удалось построить дом поменьше и большой выставить на продажу. Сделка отца оставалась лучшим из вариантов, но перестала быть панацеей и удавкой. Начитав поутру очередную часть кругов мантры, полученной от Ламы с Нея зашла в Фейсбук, запрещенную в России социальную сеть, поздравить его сестру с днем рождения и, уцепившись за приятные воспоминания, полезла листать фотки из Монголии. С них переключилась на старые и, внезапно, на всех, предстала той проекцией «я», которая соответствовала ее убеждениям разных периодов жизни, моделью личности собственного производства. Она застыла в озарении, за которым последовало столько других, что пришлось записывать. Самосовершенствование позволяет выработать навыки ответственного и зрелого творчества путем перекраивания своего эго. Но наступает момент, Когда это занятие, пора отбросить, потому что борьбой с эго человек наделяет его реальным существованием и становится заложником одухотворенной модели неуспеха. Пигмалион, порабощенный своим творением. Я страдала от собственной веры в правдивость стереотипов, мнений и страхов. Своей верой я возвела стену лабиринта заблуждений. Неуклюжий волшебник-первоклашка. Творила безграмотно, больно и меркантильно. Если осмыслить творческие промахи, то начинающий волшебник тот, кто считает мистику сверхчеловеческого бытия уделом избранных, ересью гордецов или чокнутых баранов и отказывается от обучения, воспринимает заданную близкими и обществом парадигму устройства мироздания как единственно реальную, игнорирует целостность бытия и из позиции двойственности противоставляет себя внешнему миру, воспринимая его враждебным. стремиться напрямую и агрессивно влиять на внешние обстоятельства и результаты признает лишь те, которые может увидеть и потрогать. Волшебник, постигающий осознанное творчество, не отвергает и стремится познать скрытый в себе богоподобный творческий потенциал с почтением и самоотдачей, много исследует и тренируется, прежде всего на собственном эго постигает возвышенное описание мира, очищает, преображает, интегрирует яды сознания по методологии избранного учения, взращивает преданность тонкому пространству созерцательной осознанности, как территории созидательного и грамотного сотворчества, влияет на внешнее через внутреннее, прежде чем напрямую, улавливает и не обесценивает недоступные пяти органам чувств абстрактные переживания, опираясь на которые, проходят через буреломы мерзких напастей, тем самым взращивая силу намерения. Пестует мотивацию служить творчеством, освобождению от страданий всех живых существ, благу всего мироздания и тем раздвигает границы творчества и не присваивает творческий потенциал, а просит участия Бога, со своей стороны создает условия как стандартные внешние, так и внутренние, главные из которых самоотдача, божественной воли, свободный от эго распахнутый ум и дисциплина мышления. В сотворчестве результат в компетенции Бога, а не волшебника. Проблема не в том, что на вопросы, почему жизнь полна страданий, каков их смысл и как от них освободиться, нет ответов, а в том, что ответы не устраивают. Бросают вызов, пугают и отвергаются. Сделать другой выбор никогда не поздно. Превосходя шедевры искусства, драгоценный росток бытия сверхчеловеком благословлен вечностью и способен взойти даже после смерти. Неуничтожимый потенциал ясности и творческой свободы, которой невозможно узреть интеллектом, втиснуть в рамки концепций не утратив полноты его содержания, и нельзя контролировать. Это территория сердца, проводника в условиях иррациональности и неопределенности. Выбирать каждый день, жить мудростью сердца – задача сложная и простая. Сложная, потому что сердце запружено, и больно его очищать. Простая, потому что от человека больше ничего не требуется. Ничего не нужно достигать, только предпочесть этот путь прочим и грамотно по нему продвигаться создавать условия методами высших духовных учений и драгоценный росток взойдет сам. Впрочем, всходит он лишь в восприятии искателя, как видимость постепенного слияния с вечно присутствующим, но прежде туманным сверхчеловеческим. Даже как-то смешно, что все настолько просто. И было таковым с самого начала. Только раньше простота пугала и отталкивала. Ясности и подлинной свободе Эго предпочитает ограниченные среды, полные запутанности, контроль которых кажется возможным и необходимым. Радует, что его скверный вкус и дурные манеры всего только от воспитания в невежестве и поддаются эволюционной коррекции. Из самопровозглашенного творца проблемной реальности эго может превратиться в прикладной творческий инструментарий, в кисть художника, стрелу лучника, корабль космонавта. «Художник, лучник и космонавт тоже инструментарий». Не успела Нея поставить точку, рядом забринчал металлический столик, поглощая и усиливая вибрации телефона. Она поспешно ответила. «Привет, пап». А, «Привет, доченька. Как дела?» «Нормально. Какой-то странный у тебя голос. Ничего не случилось?» «Э-э... случилось, э «Что, пап?» «Я... все получил». Прорвались, дочь. Алло. Да, пап, я здесь. Плачу. Подожди. Понял. Не плачь, доченька. Всё позади. Нея попыталась ответить, но голос сорвался. Я ведь тоже каждый день читал. Молитовку? Да, утром и вечером, которую ты прислала. Сначала с трудом, этот вот церковно-славянский, но сейчас уже наизусть выучил. — Спасибо, пап Огромное тебе спасибо. — Я и дальше буду читать. Точно тебе говорю. Когда читаю, чувствую какое-то вот... — Успокоение? — Да. Уже не так загоняешься всякими чёрными мыслями. — Папа... Если что, это не случайность, это закономерность. Ум в молитве умиротворяется, как море после шторма, и вместе с ним. Все гнетущие эмоции, они... Как бы на дно оседают, и тогда прозрачность возникает. Простор. Дышишь свободно. широкие обзор и видимость на дальние расстояния открываются Альтернативный событийный ряд и даже благоприятные перспективы неприятностей можешь видеть. Так ты качество своей жизни улучшить можешь, пап. Не так тяжело будет встречать старость. Вдохновение и радость из жизни не исчезнут. Не знаю, дочь. Может быть. Буду стараться. Я тебе завтра всё перешлю, ладно? Сегодня поздно закончили, уже не успею. И, и мамка дома заждалась. Да, пап, конечно. Господи, ура! Как же это круто! Последние годы мы с тобой жили как отверженные, и мамусь с нами столько выдержала. Вот всё-таки бывает так, что бывает то, чего не бывает. Хм, надо благотворительное пожертвование сделать. Ладно, пап? Ну, давай, сделаем. Они коротко обсудили детали и ближайшие перспективы. На прощание вместе всплакнули. Нея положила трубку, поймала элегантно шагающую в сторону кухни Ким и крепко обняла. «Гэджичка-макулечка-татуша моя, опять у нас с тобой миллиончики заведутся. Как думаешь, это беспрепятственная манифестация намерений в пространстве расслабленного ума? А ты не уверена? Но по-любому на благо всех живых существ, да? С языка Неи nee все чаще слетали непонятные словечки в адрес Ким, похожие на те, что произносят дети, когда вцепляются, стиснув зубы, в приступе нежности, в тех, кого любят. Если Ким обычно молчаливо громко мяукало, требуя прекратить, когда Нея nee говорила на английском, то, услышав абракадабру языка нежности, самозабвенно млело. «Пошли, поштите к тебе наскребем, шелковая маяк!» «Коты-то туточка годы, да...» Нея с упоением потрепала шелковистую кошачью шкурку. «Или покатать тебя, как в самолётике?» Она усадила Ким на плечи и пошла кругами по квартире вокруг алтаря. Ким заторохтела, растянувшись на плечах Неи, как в комфортабельном кресле бизнес-класса. «А ты тяжёленькая стала. Прям кукуля-гудик какой-то». Вот интересно, смогу я с Брэмом говорить на нежняшнем, как с тобой? Никогда или скоро? Нея вообразила деликатный ступор Брэма, назови она его кукуле гудзиком. И расхохоталась. Да, Кимка. С этим торопиться не стоит. Вот со сборами наших чемоданчиков наоборот. В Монголию поедем, домик строить, в Дацане будем помогать и любить будем. Всё на путь привнесем. Да? Ким?